«Как мне стало известно, — сказал отмытый и обработанный медиками гном, — спецслужбы евразийских стран начали отработку совместной операции. И, вероятно, свои собственные операции. Вкратце дело обстоит так. Где-то в сибирской глуши сохранилась популяция волков, умудрившейся спрятаться от биокоррекции 1784-го. Некоторое время назад их засветил совершенно случайный инженер-эколог. Засветил единственным телефонным звонком. Кому именно он позвонил, волки не узнали. Поэтому они убрали этого эколога, а потом стали методично убирать всех, чьи телефоны нашлись в его записной книжке. Еще не всех успели, кстати, убрать. Все это подтверждает, что изоляции волков намеренные, и они стремятся сохранить инкогнито. Мое мнение, уже поздно, и стараются они зря. Но дело до конца они, скорее всего, доведут. Хотя ваеровцы вполне могут им воспрепятствовать. В кабинете шефа Чирс ненадолго царило молчание. Так-так, протянул Сулим, сохраняя на лице печать бесстрастности. Я так понимаю, нам предстоит спланировать собственную операцию. Ты, как всегда, угадал, Сулим, сказал Варгам. Тебе действительно предстоит спланировать, и, что еще важнее, осуществить собственную операцию. Причем ты будешь вынужден обскакать всех евразиатов, как скопом, так и порозень то ли им задумчиво поиграл с желваками на скулах. «Какими средствами я смогу располагать?» — осторожно осведомился он. «Любыми», — незамедлительно заверил Варга. «В твоем распоряжении все агенты, любое обеспечение и любые деньги. Это приятно слышать». Он ненадолго задумался. «Хорошо, шансы у нас есть. Я бы хотел выслушать рекомендации и пожелания руководства проекта. Что, собственно, нужно проделать? Изловить парочку волков? Бери выше, Сулим. Куда выше? Сулим бесстрастно глядел на Варгу, но в глазах его явственно читался вопрос. Как еще выше? Варга водрузил локти на столешницу и свел кончики пальцев перед лицом. Что, вероятнее всего, произойдет в ближайшее время? Спросил он, никому конкретно не обращаясь, и вроде бы даже прикрыв глаза. Давайте просуждаем. Естественно, что известные службы и ряда стран постараются нейтрализовать волков на собственной территории и параллельно попытаются локализовать и отсечь от остального мира всю популяцию. Я не стану пока анализировать, возможно ли такое в принципе. Предположим, что возможно. Когда популяция будет у них под колпаком, останутся только два варианта развития событий. Волки немедленно уничтожаются, а за локализованным ареалом и, скорее всего, за прилегающими областями устанавливается тщательное наблюдение в избежании утечек. Вариант второй. Уничтожается большая часть волков. Оставшиеся поступают в распоряжение биоинженерных придатков к спецслужбам. Второй вариант сулит миру мгновенно возросшую напряженность, и от него вполне могут отказаться заранее. Но соблазн слишком велик, и всяк будет бояться, что страны-соперники все-таки решатся на какую-нибудь глупость. И чтобы впоследствии не остаться в дураках, каждый попытается оставить черный ход открытым. «Меня вот что занимает», — вставил круглолицый пули хозяйственник по имени Нилыш Спойды. «Как они сумеют устребить всю популяцию? Это ж не одна тысяча человек э -э -э волков, то есть. Где они столько агентов-убийц возьмут? А за неделю их просто не подготовить». Да какая разница как, пожал плечами Варга. Уверен, что у каждой страны в распоряжении давно разработаны и в деталях план операции массового поражения на значительных территориях. Вирусы, газ, яд, излучение. Мало ли чего напридумали разные свихнувшиеся ученые за последние 200 лет. Неважно это. Но исходить надо из того, что подобные возможности у вэровцев имеются. И опередить ВРовцев. Да еще неплохо бы оставить их в полном неведении относительно того, что их опередили, и в полной уверенности, что свою миссию они успешно выполнили. «Ну и задачки у вас, шеф», — покачал головой Сулим. «Справишься», — сказал, как отрезал Варга. Кадры у нас не хуже любой разведки, да еще преимущество перед всеми». «Это какое такое преимущество?» — недоверчиво спросил начальник связи овчар Бертольд Непки. «Нам не нужно думать о защите целой страны, общественном мнении и о политике в целом. Мы безмассная карта. Джокер...» «Джокер тоже иногда кроют», — заметил Сулим мрачновато. «Вот и позаботься, чтобы крыть было нечем. Хорошенько позаботься», — парировал Варга и повернулся к гному. «Что еще скажешь?» «Есть пара мыслей. Вероятно, в район предполагаемого волчьего реала стоит забросить агента». А сколько я знаю, я лучший, кто есть в распоряжении Чирс. Варга осклабился. Ты не страдаешь ненужной скромностью. И еще мне кажется, невозмутимо продолжал гном, что в этом ареале в ближайшее время обнаружится пропасть случайных людей. Геологов, этнографов, туристов, переселенцев. Но ну, просто десятки. Это надо учесть, поскольку вся эта публика, безусловно, неожиданно ловко для местных будет пользоваться оружием, коммуникационными селектоидами и техникой. Ну, в общем, всем арсеналом разведчиков. Да, кстати, оживился Сулим. В пределах ареала есть постоянные поселки не волков, нормальных людей? Наверняка, — ответил гном. — Это легко установить. Ух ты, — Нилыш спойда оскалился и покачал головой. Если там есть хоть один поселок, весело же придется вэровцам. «Ухлопать много волков — это трудно, но ухлопать вместе с ними еще и некоторых людей... Шеф, мне кажется, ни одна из стран на это не пойдет». «Много ты знаешь», — фыркнул Варга. «Даже я не способен предугадать, на что они пойдут. и китай например, в сороковых такой на островах Пасифида вытворял. Эксперты с ума сходили прямо над выкладками. Думаешь, зря Австралия им биоэмбарго объявила на целых 27 лет?» Спойда сокрушенно вздохнул. Эрудиция шефа всегда его потрясала. вернемся к плану», — попросил Сулим. «Итак, возможны два варианта. Но ведь нам нужно опередить выэровцев. Что нужно конкретно, я так и не понял». Варга резко развел руки в стороны и в упор взглянул на шефа разведки. «Установить контакт с вождями волков и убедить их переселиться в окрестности Чирс. Провести само переселение» и отсечь неизбежные слухи пересуды. Скажем, временный палаточный лагерь на Хиндеваре, а?» Сулим судорожно сглотнул. «Что?» — поинтересовался Варга вкрадчиво. «Тебе такая задача, кажется, невыполнимой?» Сулим не ответил. «А тебе?» — Варга повернул голову гному, как непосредственному исполнителю. Гном провел рукой по гладкому черепу. Это трудная задача, шеф, но мне она не кажется невыполнимой. Полагаю, волки и сами захотят куда-нибудь переселиться. Я думаю, они и от биокоррекции ускользнули под видом переселения. Знакомая схема, в обиходе гантелей зовется. На старом месте знают, что еще нет, а на новом думают, что уже да. — Кого назначим в прикрытие первого круга, кого во второй? — Сулим брал быка за рога. — Давай помозгуем, — сказал Варга. «Кто там у нас сейчас в наилучшей форме?» «Бизон, Леснер, потом братья Шарадниковы...» Солим методично рылся в памяти. «Испанец». «Испанец?» — удивился Спойда. «Его ж сломали два месяца назад в Геоктепе». «Уже в строю», — отмахнулся Солим. «Стаффорд и морфа крепкая, не тебе, Чита». Пули только вздохнул. Он прекрасно понимал, что Стаффорд действительно не ему Чита. Да еще такой чокнутый, как испанец. Говорят, он может убить без всякой накачки. Правда, только если изрядно выпьет. «Значит так», — Сулим прищелкнул пальцами, «Шарадниковых лучше заслать вперед, пусть повертится в Алзамайе. Полагаю, вокзал там есть? Вот пусть там каждую пылинку изучат. Их наверняка быстро отследят и пофиксят, но пусть. Бизона забросим в тихую и поглядим, как его будут обхаживать. И кто тоже поглядим, разумеется». Потом для острастки Сулим испанца, этот быстро чьи-нибудь кости переломает, и пока вэровцы будут хором суетиться, последу рванет Леснер, как самый незаметный. Сулим увлекся, и не он один. Его речь захватила остальных, будто детективный роман. Только гном слушал Сулима с легким скепсисом во взгляде, мол, напланировал море, но ведущим-то идти все равно гном. А о нем шеф разведки пока даже не заикнулся. «Тебе же, гном!» Сулим, наконец, вспомнил о лучшем агенте Чирс. «Спокойнее будет во втором ряду. И только когда Леснер беспрепятственно дойдет до цели, подключишься ты». «Полагаешь, Леснеру дадут беспрепятственно дойти до цели?» Варга пытливо глядел на Сулима. «Всерьез полагаешь?» Сулим выдержал тяжелый, как бетонная плита, взгляд руководителя Чирса. «Если все организовать правильно, может получиться. Должно получиться. все таки мы профессионалы, шеф. ВР тоже не лопухи работают. Ну, Сулим вежливо усмехнулся, мы оплачиваемся лучше. Кто ж станет много платить худшему? Ладно, ладно, проворчал Варга, не ершись. Я только хотел сказать, что нельзя недооценивать ВР-овцев. Сулим промолчал. И это послужило лучшим ответом. Итак, Варга подтянул клавиатуру поближе. Поехали, что ли? Сулим подсел к столу. Референт тут же подал портативный компьютер-полиморф. «Глянем на окрестности Алзамая. Где тут можно успешно прятаться? Запад сразу отпадает тут шоссе. Тоже мне шоссе Спойда презрительно оттопырил нижнюю губу. От Янбаша до Бекровы проселок это то пристойнее, чем это шоссе. Умный ты за вхоз, как пуделиха после течки. Лесозаготовки там, вот, видишь, и вот». Пули, поглядев на карту, пристыженно умолк. Его терпели, хотя привычка совать нос в каждое дело многих раздражала. Но в своем ремесле Спойда слыл асом. Если бы к обеду шефу понадобилась атомная бомба, Спойда ее отыскал бы и сумел бы доставить на чирс. У лохматого венгра, добрейшего в сущности, человека, весь мир был опутан сложной сетью знакомств и обязательств. Причем всегда получалось так, что весь мир обязан чем-нибудь Нилышу Спойде, а Нилыш Спойде никому и ничем, как правило, не обязан. Варга считал его ценным работником, а уж в чем нельзя было обвинить руководителя проекта «Хищник», так это в покровительстве бесполезным людям.